Часть 9 Весть о том, что Маркизу убила собственная дочь, разлетелась по замку в мгновение ока. Люди ещё сильнее поверили в проклятие призрачной книги. Многие как можно скорее собрались и уехали, не желая становиться участниками скандала, но это только спровоцировало беспорядки. К счастью, отряд полицейских, приехавших за мифрилом, быстро навёл порядок. Гарсетес лично позаботился о том, чтобы не возникло массовой паники. Так что рассвет нового дня замок встретил в полной тишине казалось люди покинули его много лет назад а ведь всего несколькими часами ранее здесь играла музыка люди наслаждались изысканными блюдами и напитками как будто со смертью маркиза исчез с некий источник наполнявший замок жизнью и только цветы не заметили трагедии сверкая капельками росы в ярких лучах утреннего солнца по садовой дорожке шли двое Юноша в каждом сюртукке и девушка в странном платье выглядели они здоровыми и отдохнувшими однако девушка почему-то еле-еле волочила ноги в металлических ботинках наконец юноша не выдержал и обернулся да леон хватит дуться устало попросил он библядева прищурилась а то что бессердечный снова бросишь меня в дно я ведь уже извинился за вчерашнее просто я и правда спешил и бросил меня в дно хюи негромко застонал Бросил меня одну под завалами с книг, хмыра пробурчала Далиан. Я попросил Шуру помочь тебе. Ты хоть знаешь, сколько этот тупой фотограф откапывал меня? Она то и делат вликалась на малейший шум. А её-то тут причём? При том, что убежал, оставив меня с клячетой бесполезностью. Ты корень всего зла, проворчала Далиан, но всё-таки соизволил удавиться в путь. Однако, когда из-за кустов показался их автомобиль, она снова остановилась и скривилась от недовольства. Рядом с машиной стояла девушка в клетчатом берете. Заметив их, она оторвалась от булочек и помахала рукой. «Что ты здесь делаешь, Шура или Мария?» «Вас жду. Не подбросьте до станции». Далее он завистливо посмотрел на неё. «Ни за что». «Почему?» – удивилась Шура. «Я тоже влезу, если ты потеснишься. Влезешь физически, но не духовно. Моя душа отторгает тебя. С чего бы мне ехать с тобой в одном автомобиле, клетчатая заноза?» «Да ладно тебе, не ворчи». Ну, пожалуйста, подвездите меня хотя бы до ближайшей станции. Я же вчера помогала вам. Как именно хотелось бы мне знать? Например, достала тебя из-под книг. Пожала плечами Шура. А ещё я камеру сломала, так что не видать теперь мне ни статин, ни денег, даже дорожные расходы не отбью. Пожалейте меня хоть немного. Я даже завтраком поделюсь. Она протянула бумажный свёрток, в котором, судя по запаху, издобы лежали свежие булочки, оставшиеся после вчерашнего праздника. Даллиан неосознанно наклонилась вперёд, но не сдалась. «Подкупить меня хочешь? Низко берёшь? Да ты слюну уже пустила!» Засмеялась Шура и внезапно посмотрела в сторону. Хьюи с Далли набернулись и увидели знакомого инспектора. «Уже уезжаете с Эрдис Варт?» – спросил Гроссотест, приподняв неизменную охотничью шляпу. «Да, инспектор», – кивнул Хьюи. «Как успехи?» «Очень даже неплохо». Мифрел у нас в руках, а убийство маркиза займёт другой отдел. Можно наконец-то расслабиться и отдохнуть. Улыбнулся гросотест. Знаете, я очень переполошился, узнав, что Варза маскировался под Харбана. Юноша хмыкнул. Где сейчас Мифрел? Сидит под замком. Есть и региута лёжные парни. Этот сыщик Марчбенкс отобрал её призрачную книгу. Так что на этот раз Мифрел от нас не уйдёт. Боюсь вас огорчить, но она всё-таки ушла. Что? Нет, нет, мы же её заперли. Да и за её призрачную книгу приглядываем. А вы знали, что Марчбэнкс подручный мифрил? Что? А кругли у глаза гросотест. Он за одной с мифрил? Но, но ведь это он хотел её и помог задержать. Мифрил вернулась в этот мир не одна. Я, например, тоже был с ней. Но Марчбэнкс хватило её первой. Вот мы и не стали вмешиваться. Никто не стал. Тогда-то она и воспользовалась моментом, чтобы сбежать. Значит, наша книга безличия подделка. Лостол вздохнул хёе. У них было полно времени, чтобы подменить её. Красотас так и застыл с открытым ртом. Марч Бэнкс добрался до тайной комнаты первым, однако не вошёл внутрь, а флиртовал с мисс Эвелин. А он как будто ждал нас, потому что вы были вместе с Харбаном, то есть Мифрил, да? И Марч Бэнкс ждал своего босса. Что-то в этом духе. Да. К тому же Марджи Бэнкс проявил несвойственный для него героизм и выскочил вперёд, приняв удар на себя, когда на Харбана напали фамильяры Маркизы. Впрочем, это произошло в мире призрачной книги, так что у меня нет доказательств. Оговорился Хьюи. Горсетес судорожно вытер рукавом вспотевший лоб. И где сейчас Мефрил? С этим частным детективом? Нет, она... В любом случае, мы должны найти его. Простите, Сардис Вард, но я вынужден откланяться. Поспешно попрощался инспектор и убежал. Контактер опелса выслать погоню за Марчбенксом, что пару раз споткнулся и два ни упал, прежде чем скрыться в замке. "Вот неогаманный", вздохнула Далиан. "Жалко его", сказала Шура Хюи и скоза взглянул на неё. "Если так жалко, могли бы просто сдаться". "Ау", Шура нет. Мифрил вскинула бровь и засмеялась. Перед ними стояла уже не наивная журналистка, а отынный вор, который крал только призрачные книги. «Как вы догадались, что я не настоящая Шура или Мария?» – спокойно спросила она. «На самом деле я не был в этом уверен», – пожал плечами Хьюи. «Но настоящая Шура никогда не рассталась бы с фотоаппаратом, даже со сломанным. Что ни говори, она профессионал своего дела». «Опс, вот этого я не учла», – хихикнула Мефрил и показала язык. Она сняла маску и вновь стала красивой азиаткой в белом докторском халате. Хьюи заинтересованно посмотрел на её призрачную книгу. Насколько я знаю, книга безличия манипулирует восприятием окружающих. Она может изменить одежду, внешность, физические параметры, внушить людям, что вы и есть, та за кого себя выдаёте. Однако точные механизмы она копировать не умеет. Я прав? О, вы. Обычно я заранее готовлю реквизит, но на этот раз фотокамера под рукой не нашлась. Я попыталась отвлечь вас едой, только, похоже, ничего не вышло. усмехнулась Мифрил и посмотрела на свёрток с булочками. Дален почему-то забеспокоилась и попыталась скрыть это за привычным высокомерием. Я раскุсила тебя с самого начала. Неужели ты думала, что проведёшь меня своими дешёвыми трюками? Правда? Ну ладно, будь по-твоему, засмеялась Мифрил, библядьяво раздражённо поджала губы. А лучше отдай мои книги, воровка. Книги? Ты про виньетку вечных сумерек? Но я её не трогала. Вы же сами избавились от неё разве нет? Я про другое. Ты украла мои книги. Сердито проговорила Далиан. И вообще ты хотела не забрать виньетку, а уничтожить её нашими руками. Причём ты знала, что я должна буду открыть библиотеку. Да? А, так ты про эти книги? улыбнулась Мифрил и достала из кармана несколько толстых томиков в тёмно-красных обложках. Она прихватила их во всеобщее суматохи, когда сумеречный мир рухнул под давлением выпущенных запретных знаний. Верно? Мне нужна не призрачная книга маркиза, а та, что хранится в библиотеке Данталиан. Вот и её крало знания о ключе и необходимом заклинании. И вы использовали Лифию да и остальных тоже в своих интересах? холодно спросил Хюи. Да, так уж получилось. То старомодное письмо вы послали, чтобы попасть в замок под личиной полицейского. Именно. Я же знала, что вы найдёте виньетку Вечных сумерек, вот решила проследить за вами. А кто, как не полицейский, больше всего подходит для этой роли? Кстати, настоящий Харбан сейчас в отпуске. Азарно улыбнулась Мифрил. а затем погрустнила, опустила взгляд и прикусила губо. «Но я тоже не безгрешна. Если бы я действовала чуть осмотрительней, то горничный и мистер Доусон остались бы живы. Да, я вор, но не краду чужие жизни». «В кукольном доме вы спасли Шуру», — внезапно сказал Хьюи. Мефрил недоумённо склонила голову на бок. «Также вы воспользовались винеткой вечных сумерек и освободили Лифи от проклятия матери. Благодаря вам она умерла без сожалений», — добавил юноша, — Я посмотрел на окутанный утренним туманом замок. Так уж получилось. Пожала плечами женщина. Да, так получилось. Почему вы не выдали меня красотецто? Смущённо улыбнулась Мифрил. Поэтому вы не выдали меня красотецто. Смущённо улыбнулась Мифрил. Может быть, хмыкнул Хилли. В любом случае нам вы не навредили, только украли у дали на её детективы, и из-за этого надуется. Женщина покачала головой и протянула библиотедею украденной книги, полное собрание детективных историй, совсем недавно поступившее в продажу. Именно их Далиан читала в библиотеке перед тем, как отправиться за виньеткой. Это наказание за мою самонадеянность, думала грабить чёрный библиотедево и попалась на вашу уловку. Конечно, такой литературе не место в библиотеке Данталиан, горько усмехнулась Мифрил. Далиан нетерпеливо забрала у неё детективы, прижала их к груди и спросила: Так, где фотограф? Уж точно не здесь, порычирыла Мифрил, постучав указательным пальцем по губам. Я решила немного помочь вам. Помочь? Ага. Вам же не хотелось бы увидеть в газетах статью про библиотеку Донталиан, правда? В мэрии источи возню знать не следует. Так что теперь за вами должок. Далиан фыркнула. Зачем ты собираешь призрачные книги? Расскажу, если откроешь мне дверь в библиотеку. Облепнулась Мифрил, но как-то натянуто, как будто едва сдерживала слёзы, а затем надела маску. Когда-нибудь я снова приду за твоими книгами, пленённая принцесса. Сбереги ключ. А ладно. Она легко оттолкнулась от земли, перемахнула через стену в три человеческих роста и исчезла. Дален тут же схватил оставленный ей свёрток, достал осыпаную сахарной пудрой булочку и вгрызлись в неё бурча. Ай, воровка, помолчала бы. 6/10. Я же говорю, вы взяли не того, воскликнула Шура Ильмария. Связанная по рукам и ногам, она сидела на стуле в небольшой кладовке, заваленной ящиками с картофелем и луком. Точнее, в свободной комнате, выделенной под кладовку. Она до сих пор не рассталась со сломанным фотоаппаратом, хюю не зряно звал её профессионалом. Я не мифрил, не притворяюсь я, кричала она, раскачивая стул. Напротив входной двери стояли двое полицейских в форменных мундирах, они не разговаривали с Шурой и вообще держались на стороже, полагая, что перед ними настоящая Мефрилл, мастер перевоплощений, на этот раз замаскировавшаяся под беспомощную девушку-журналистку. «Хьюи, Далиан, о, да позовите уже хоть кого-нибудь! А если я вдруг в туалет захочу, мне что, под себя ходить?» – жалобно кричала Шура. Кстати, к этому моменту Гроссотест уже узнал о побеге настоящий Мефрил, просто забыл сообщить об этом своим людям и освободить Шуру. «Но, Мефрил, я стократно отплачу тебе за все унижения. Я раскрою все твои тайны. Ты у меня попляшешь!» Вопила девушка, от злости кусая любимую фотокамеру. В будущем она собрала кучу сведений о Мефриле и разразилась грандиозной статьёй о таинственном воре, прославившись на весь мир. Но это уже совсем другая история. А сегодня новичок фотожурналист хлебнул о горе сполна.